чего у нас не выйдет, сказал он мрачно. Я знаю, работал у них, ещё посадят по обвинению в убийстве, я на это не пойду. Хорошо, сказала девушка. Если ты так считаешь, обойдёмся без тебя. Раз деньги тебе не нужны, самое время тебе убираться отсюда, юный атлет. Лицо Кицына потемнело, он резко отодвинул стул. Ты кому это говоришь? сказал, не выйдет из этого ничего. и делоцкая фантазия только. Она указала пальцем на дверь. Сам ты хороший фантазёр, мотай отсюда, а дованчик обойдёмся без тебя. Тицон медленно поднялся на ноги. Дыхание его со свистом прорывалось через разбитый нос. Он медленно обогнул столы, подошёл к девушке. А она резко повернулась к нему на каблуках. Трое мужчин за столом наблюдали за ними. Бляк был встревожен. Он знал сумасшедший характер Китсон. Над Японой ходил всё. Морган по-прежнему улыбался. Со мной ещё никто не смел так разговаривать, сказал Китсон, глядя ей в лицо. Они выглядели неподходящей парой. Её голова едва доставала ему до плеча. К тому же, он казался раза в три шире её. С её лица не сходило ироническое выражение.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 Рявкнул Морган: "Вернись. Садись за стол, будем голосовать. Если ты сейчас уйдёшь, значит, порвёшь с нами". Китсон замер, потом медленно повернулся. Смущённый и мрачный, он вернулся к столу и сел. Морган взглянул на Джайпу. "Ещё одну бумажку". А Джайпу вынул блокнот и оторвал ещё одну полоску.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 потому-то мы поделим деньги на пять частей. Она продумала всё до мелочей, и я полагаю, этот план сработает. Блэк взглянул на девушку. А откуда она пришла? Это крошка. Откуда взялась эта идея в твоей очаровательной головке? Девушка открыла дешёвый потрёпанный сумочку, вынула пачку сигарет и бумажные спички. Она зажгла сигарету и смотрела бледно холодным, безразличным взглядом. "Никого не касается, откуда я", отрезала она. "План этот я разработала потому, что мне нужны деньги. Кстати, кончай называть меня крошкой, мне это не нравится". Блеку хмылянулся. Ему нравились девушки с характером. "Хм, <гум> не буду раз не хочешь. А почему ты обратилась именно к нам за помощью в таком большом деле?"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 Здесь может выйти осечка, сказал Бляк. Тут могут быть два варианта: либо охранник поднимет руки вверх и сдастся, либо он не примет тебя всерьёз и схватит свой пистолет. Судя по тому, что я о нём слышал, он вполне возможно не сдастся. Значит, он схватит свой пистолет. И что тогда? Девушка пустила дым через ноздри. "Merechi 50 млн долларов", сказала она холодно и безразлично. "Если он потянется к пистолету, я его застрелю". <клышка> Джепа одновременно на свой платок и вытер лицо. Он беспокойно перевёл взгляд с Маргона на Китсону, облизывая губы кончиком языка. "Андэ, да, дело не шуточное", сказал Маргон. "И вы, ребята, должны это усвоить. Кому на не по душе, тот может выйти из игры".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 «Окей», okay, – произнес он. «Я просто хочу знать подробности. А что будет, когда мы захватим машину?» Морган покачал головой. «Подробности узнаешь после того, как поголосуем», – сказал он. «Это непременные условия». Она говорит, что продумала все до мелочей. Предусмотрела все случайности. «Общую задумку я вам сейчас изложил».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 Но ведь мы знаем, что эти машины постоянная радиосвязь с агентством. Как только связь будет прервана, начнутся розыскные машины. И мы известно, где её искать. И тут охотятся начнут не только полиция, но и военные части. А это означает сотни людей, машины, самолёты. Их задача прочесать какие-то считанные мили. Самолет прокроет это расстояние за несколько минут. Борнемашина будет торчать на дороге.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 Забрать деньги и скрыться до того, как прибудут полицейские и солдаты. Морган пожал плечами. Я тоже так думал. Но она говорит, он кинул на девушку, что всё отработано. Блэк взглянул на Дженни. В самом деле. Ты знаешь, как решить эти вопросы? "Да", сказала она. "Это трудная задача, но я всё продумала".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 И все машины поедут по другой дороге. Что тут трудного? Бля, когда брительно охмелёнся. Понятно. А теперь ясно глаза и скажи, как решить ещё одну задачу. Вот мы заполучили машину сейф и спрятали её с грехом пополам. Как мы откроем замок? Кьетсон говорит, что это сложнейшая штука. А ведь нам придётся поторапливаться. Что ты на это скажешь? Надженя тряхнула головой. Это уже его забота. Она показала на джип. Машину ему доставят, торопиться ему не придётся. Сможет работать 2 месяца, а то и 2, если понадобится. В её глаза цвета морской воды глянули на джип. "Ты сможешь открыть этот сейф? Работать месяц подряд?" Джип польщён и да денеризею похвалой, с готовностью кивнул. "На месяц ещё си и открыл бы замки даже Fort Knoxи, и он этот месяц получит", повторила Дженни. "По крайней мере, месяц. А если надо будет, так и больше". "Ладно, довольно болтовни", вмешался Моркон. Она продумала всё в лучшем виде. "Я уверен, что нас с этим справится. Давайте голосовать. Вы должны решить, готовы ли вы к тому, что возможно придётся стрелять?" Один из них, а то и из вас, может быть убит. Если из них, то придется, возможно, отвечать по обвинению в убийстве. Даже если никто не пострадает. Но мы, скажем, просто сделаем промашку. Нас ждет отсидка. От десяти до двадцати лет. Зато в случае удачи мы получаем деньги. Каждому по двести тысяч. Вполне приличный кушь.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 Повторяю. Если дадим промашку, может статься присядим лет на 20. А а проставолосимся вовсе, сядем на горячий стульчик. Такова обстановка. Дать вам, ребята, время на размышление. Он глянул сначала на Блэка, тот от Тайла смотрел на Джинни, не скрывая восхищения. Потом Морган перевёл взгляд на Джейпа, который сидел встревоженный. думая о чем-то, сдвинув брови и устаясь на крышку стола. Китсон же не свалил глаз из Джинни, и его резкое дыхание шумно вырывалось из разбитого носа. «Давайте проголосуем», — сказал Блек. Он наклонился вперед и взял полоску бумаги. Джинни тоже взяла полоску. Морган взял остальные три, бросил по одной джипу и Китсону. Потом он вынул шариковую ручку, нацарапал что-то на последней полоске, Скатал я в трубочку и кинул на середину стола. А Женя взяла у него ручку, тоже что-то написала на своей полоске и положила её рядом с первой. Бляк уже успел сделать росчерк золотым пером на своей полоске, помахал ею в воздухе, свернул её тоже и швырнул на середину стола к другому. На Джея посмотрел несколько секунд на свою полоску. И наконец на царапав на ней что-то огрызком карандаша положил рядом с остальными. Дело было за кетценом. Она горьчоно смотрела на свою бумажку. Девушка и трое мужчин следили за ним. Подумай хорошенько, сказал Морган с ноткой издёвки в голосе. У нас целая ночь впереди. Кетцен поднял голову, взглянул на него, потом на девушку. Они долгое время смотрели друг на друга.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 Он скользнул взглядом вокруг стола. Его тонкие губы скривили волчью смешку. Итак, мы провернем это дело. Я на это и рассчитывал. По двести тысяч каждому. Работенка непростая, но и деньги немалые. Китсон взглянул через стол на Джинни. Она, откинув голову, ответила ему холодным взглядом. Но вдруг глаза ее чуть потеплели. И она улыбнулась Китсону. Джеймс Хедли Чейс Весь мир в кармане. Читает Александр Водяной.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 Чем больше я об этом всём думаю, тем яснее мне становится, что этих двух парней нам придётся ухлопать, отправить в праотцам. Иначе они опишут наши приметы, и мы влипнем. Морган снова пожал плечами. Ясное дело. Только ты пока пока малькой. Наши орлы и бестово тресоутся, а она не боится. Факт. Кто же на всё-таки Фрэнк? Морган снова пожал плечами. Она не из нашего города. Я уверен, что девчонка из какой-то банды. Я тоже так думаю. Брэк взглянул на часы. Ты знаешь, я не верю, что она сама разработала этот план, чтобы девчонка её возраста предусмотрела всё до малейшей детали. Меня не сколько не удивит, если я узнаю, что банда, откуда она пришла. уже нацелилась на эту работёнку. А потом либо там порох у них хватило, либо она украла план у них из-под носа и решила их опередить. Может, её паи не устроил. Надо за ней присматривать, Фрэнк. Может случится, те ребята приступят к делу одновременно с нами и выйдет заварушка.